пояснил врач. К Васильеву подошел городовой кульба. Разрешите доложить, ваше благородие? Докладывайте. Я шел с дежурства и на ступеньке третьего ряда лестницы увидел женский башмак. Поднял его, думаю, может, где вторая валяется, стал искать и вдруг слышу стоны из подарки. Я туда, женщина была уже не живая, а мужчина тот стонал. Я спросил, что случилось. Он ответил, что его сбросили вниз какие-то шарлатаны ночью. О женщине ничего не говорил. Потом я побежал в участок, доложил и обратно вернулся. Выслушав городового, Васильев распорядился произвести осмотр местности. Однако ничего заслуживающего внимания не было обнаружено. В участке помощник пристава выяснил, что из городовых нес службу вечером и ночью 18 октября в районе бульварной лестницы. Им оказался городовой Миронов, который ничего подозрительного или необычного не приметил. И шарлатанов вы не видели на бульваре или на лестнице, уточнил помощник пристава. Много всякого люду ходило вечером по бульвару и лестнице. Всех не упомнишь. В сводке происшествий, которые пристав бульварного участка Бучинский направил в полицейское управление города, указывалось, что возле арки бульварной лестницы обнаружен труп женщины и раненый мужчина, которых неустановленные лица, вероятно, сбросили вниз». Васильев отправился в больницу к Нереге. Врач разрешил ему побеседовать с ним. Мещанин Константин Нерега служил лакеем у известного в городе доктора Диамандопула. Состояние здоровья пострадавшего уже не вызывало опасений, внутренних кровотечений не было, несмотря на сильные ушибы грудной клетки и головы. «Расскажите, что...» Произошло с вами. Предложил помощник пристава Нереге. Вчера вечером выпил в кабаке. Потом пошел на бульвар. Сел на скамью возле женщины. Очень уж симпатичная она была. Только хотел заговорить с ней, чтобы познакомиться. И тут меня позвали какие-то шарлатаны, сидевшие на ступеньках лестницы. Я подошел к ним. Вдруг они схватили меня и сбросили вниз. Когда я очнулся на земле, то увидел рядом лежит женщина, с которой я хотел познакомиться. У меня все болело, я стал звать на помощь. Вы запомнили лица тех шарлатанов? Нет, там был темно. Сколько их было? Трое. Ой, ой голова болит. Васильев прекратил опрос и уехал в участок. «Каковы результаты?» – спросил Бучинский. Васильев доложил содержание беседы с Нерегой. «Значит, он не помнит лиц шарлатанов», – недовольно проговорил Бучинский. «Это плохо. Нет зацепки». «Установили личность погибшей?» – поинтересовался Васильев. Да, это Екатерина Казакова, прислуга купца Матвеева. Что делать, думаешь, спросил пристав своего помощника? Поеду к Розену. В ананомическом исследовании трупа Казаковой Розен указывал, что ее смерть была мгновенная от падения с высоты. Врач особо отмечал, на груди трупа с левой стороны у сочленения третьего ребра оказалось темно-красное пятно величиной в двадцатикопеечную серебряную монету, и ниже него на три поперечных пальца такое же пятно. — Что за пятна? — поинтересовался Васильев. — На что они указывают? — Я полагаю, что эти пятна образовались от толчков кулаком в грудь казаковой, — ответил Розан.